Адриана Федоровича Михайлова, кучера-варвара и давно разыскивающуюся, принадлежащую кружку Чайковского, Ольгу Александровну Натансен, шлейсер. По третьему адресу во время обыска была обнаружена подпольная переплетная мастерская революционной литературы. 12 октября Селиверстов торжественно доложил обо всем царю. Николай Дмитриевич закончил свой доклад тем, что при всем прилагая донесение начальника СПБ жандармского губернского управления генерал-майора Комарова, имею счастье доложить, что более подробные донесения к часу отправления фельдлегаря в Левадию не было возможности успеть составить. Проводя розыски в Потемках, третье отделение не знало, что нанесло ощутимый удар в самый центр подпольной организации «Земля и воля». В то время политическому сыску еще не было известно о том, что избежавший по счастливой случайности ареста один из ее руководителей Михайлов сразу же написал в Воронеж революционерам Попову и Квятковскому, что он остался почти один без средств и предлагал им немедленно ликвидировать намечаемое поселение в губернии и ехать в Санкт-Петербург. После этих событий царь вновь получил анонимное письмо, в котором сообщалось о связях Малиновской с некими Анинским и Зиновьевым. Автор послания как бы направлял следствие в определенное русло. Александр II передал это письмо Черевину, и тот, прочитав его, высказал царю предположение, что анонимный автор Из революционной среды и лично знает Малиновскую, ее младшую сестру, их знакомых и явно сводит с ними счеты. Следующим успехом политического сыска был обыск и арест связи Малиновской об скрывающегося под фамилией Сабурова. В его квартире обнаружили приспособления для изготовления фальшивых паспортов и нелегальное отделение редакции «Земля и воля». О Кравчинском Селиверстов не вспоминал. Его на квартире Малиновской и по другим адресам не оказалось. Но Николай Дмитриевич обратил внимание на то, что бежавший из России... Князь Кропоткин подарил Кравчинскому лошадь, которая могла быть использована им и соучастниками покушения на Мезенцева. Селиверстов дал согласие на розыск этой лошади, пролетки и кучера. Вскоре агенты третьего отделения вышли на след пролетки, которая запрягалась вороной лошадью, похожей на ту, В которую сели преступники 4 августа. Она находилась в новом переулке в манеже русский татарсал. Агенты негласно осмотрели пролетку и обнаружили там кучерское платье. Кучером являлся Адриан Михайлов, уже арестованный к этому времени скрывающийся по фальшивому паспорту под фамилией Тугаринова, а также известного под фамилией Поплавского. Пролетка и вороная лошадь Варвар принадлежали дворянину Тюрикову. Это был Баранников, о чем тоже стало известно Польше. Допрошенный хозяин манежа, баварский подданный крах, Показал, что лошадь-варвар была помещена в конюшню самим Тюриковым при участии кучера Тугаринова. Тюрикова арестовали, однако его приметы не совпадали с приметами подозреваемого. Розыски вновь зашли в тупик.